«Думаешь, хозяин, намечался переворот?» — спросил Кастер, словно читая его мысли. «Да», — помрачнел сенатор. «Гелиодор искусно посеял недовольство, и смотри-ка. В тот день ключи от оружейного склада оказались у Чумазова, которому надлежало начистить мечи. «Ну, а дальше?» — рассуждал Кастер. «Хелидон проигрывает встречу». И Клавдий Цезарь, который терпеть его не может, опускает большой палец вниз, вопреки желанию Черни. «Несколько провокаторов, затесавшихся среди публики, поднимают народ в защиту Хеллидона», — продолжала Аврелий. «Паника, суматоха, убитые, раненые, и вот уже озлобленная толпа готова наброситься на Клавдия». Но Цезаря защищает претоианская гвардия, возразил вольноотпущенник. Вот именно! Гладиаторы, убежденные, что император желает их смерти, увидев претарианцев, жаждут вступить в схватку. И чумазый, тут как тут, открывает им оружейный склад. Видимо за всем этим таится что-то весьма серьезное. Возможно. Заговорщики против калигулы тоже воспользовались недовольством публики на стадионе, когда император несправедливо присудил победу своей любимой команде. Тогда поводом для волнений стала ошибка властителя. Из-за разъяренных зрителей Каллигуле пришлось уходить через подземелье. «Там-то его и поджидали заговорщики», — вспомнил сенатор. «Если я правильно понял, ты считаешь, что на этот раз ловушка сработала бы, если б цезарь не помиловал Хелидона?» — прервал его Александриец не очень уверенно. «И все же, хозяин, вряд ли найдется такой дурак, который будет надеяться, что из-за такого может вспыхнуть бунт». «А бунт никому и не нужен», — возразил Аврелий. Достаточно, чтобы Клавдий, желая избежать встречи со своими разгневанными подданными, покинул стадион через подземелье. А Маврик со своими головорезами сидел как раз там, совсем рядом, может, и прав хозяин, и афера со ставками подстроена для того, чтобы прикрыть настоящий заговор — покушение на Цезаря. — Красиво получилось, гладко, как по маслу, — проворчал сенатор. — Беги скорее Клавдию, доложи. Он выслушает тебя, он же твой друг. — Да, но у него связаны руки. Наверняка, если Маврик действительно готовил покушение на Клавдия, у адвоката есть сторонники в армии среди претерианцев, и, может быть, даже в самом ближнем окружении императора. Цезарю нужны неопровержимые доказательства, чтобы осудить его. Но не может быть, чтобы в Риме никто не знал о происках Сергия, найдешь свидетелей. Уверяю тебя, Маврик позаботился заткнуть им рты, как делал это всегда. Никто не посмеет пойти против него, — Каждый слишком многое может потерять. «Так уж и никто», — задумчиво спросил Кастер. «На самом деле кто-то, наверное, есть». Он хотел добавить что-то еще, но передумал, так и не закончив фразу. Глава 18 За восемь дней до июльских календ. Аврелий сидел в полумраке Табленума с кубком вина и ждал. Он был уверен, что ждет не зря. Рабы и домочадцы получили приказ исчезнуть, оставив своего господина одного в большом зале. Еще не стемнело, когда Патриций услышал стук и не спеша прошел в Атри. «Аве, Сергий!» «Аве, Публий Аврелий!» Их холодные голоса прозвучали столь же спокойно и решительно, как и у гладиаторов, приветствующих друг друга на арене перед смертельной схваткой. «Один, без сопровождения», — отметил Аврелий, несколько удивившись. Почеркнув это обстоятельство, он как бы оказал уважение гостю.